Вот только скиде на начальном этапе обучения впахивал как заводной, а половина молодых, на мой взгляд, откровенно ленились. Типа мы и так здоровые, торопиться некуда, научимся. Пришлось мне даже выбрать мальчика для показательной порки, капи-обжору. Этот сынок богатея заводчика мало того, что сам норовил выполнить урок даже не вспотев, так еще и над младшим, который честно впахивал, мерзко потешался. Наверное, по привычке. Хавр воспитывался у них в семье по-моему, на правах бедного родственника. Я бы их стравил, но это не дало бы результата, потому что уровень владения оружием у молодых был примерно одинаковый, а Хавор к тому же относился к Капи с изрядным почтением. Так у них сложилось. Тоже понятно. Капи явный лидер, предприимчивый, быстро соображающий, язвительный, а Хавр из тех, кто делает, что скажут. Причем делает честно и старательно. Будь Капе правильного мировоззрения, я бы эту связь ломать не стал. Но мировоззрение у него было, как у сыночка-олигарка. Так что будем вычищать его из альфа-самцов. Не хочу я видеть лидером Капи, не нравится он мне в качестве лидера. И в игре, которая называется «Игнорируем бывшего пастуха-славянина», он заводила. Нахрена мне лидер, который отсекает перспективного члена команды только по национальному признаку. Не по-нашему это, не по-викински. Короче, я придумал план по психологической коррекции. И попутно замены неформального лидера формальным. И откладывать его реализацию не стал. Как только увидел, что программа «Залп» работает более-менее терпимо, объявил обучаемым, что настала пора экзаменов. Я даю им день отдыха для накопления сил, а потом военно-спортивные состязания. Открытые. Глава пятая в которой герой планирует будущее и наслаждается семейными ценностями. Отдых у молодежи был условный. Я отправил их на лесозаготовки. Дело в том, что мой новоприобретенный раб Перик пришел в рабочее состояние. Качественная кормежка и медицинская помощь отца Бернара сотворили маленькое чудо. Не последнюю роль играло и то, что отец Бернар оказался не просто его соотечественником, а еще и священнослужителем. То есть мой будущий зодчий обрел вожделенную возможность получить отпущение грехов на мой взгляд грехов у него было куда меньше чем например у меня но после соответствующего ритуала душевное состояние моего треля тоже заметно улучшилось надо полагать он понял что и в плену у кровожадных язычников тоже можно жить как только он чуток оклемался я поставил ему задачу хочу двухэтажный отапливаемый дом Деревянный, но на каменном фундаменте. Перик первым делом уточнил, какой уровень защищенности должен быть. К примеру, делать ли вход с первого этажа или сразу со второго. Я уточнил. Возможность правильного штурма моего жилища мы отметаем. Но от лихих людей защита должна быть. Опять же, надо учесть, что вокруг должен быть крепкий забор, а внутри всякие полезные помещения, вроде конюшни, амбары и прочего. Свой старый дом я намеревался отдать под казарму. Местная братва любит традиции, вот пусть и живут традиционно, в чаду и полутьме. Затем мы занялись выбором места для будущего строительства. То, самое красивое на холме, которое выбрал я, пыриком было решительно забраковано. Раз уж я в первую голову ставлю комфорт, а уж потом безопасность, то строить надо там, где до него не доберутся злющие зимние ветра, от которых так натерпелся бедный трель в прошлую зиму. Что ж, он мастер, ему и карты в руки». Я сконтактировал зодчего с Хавчиком и повелел последнему обеспечить строительство всем необходимым – материалами, рабочими руками. И не скоредничать, потому что барин желает все самое лучшее. Практичный раб тут же решил сэкономить. Мол, древесину для строительства можно заготовить прямо сейчас. Вон у меня сколько квалифицированных колесорубов, польза от которых никакой, только жрут три горла за день, напролет железяками машут. А что, осмысленное предложение. Вот так свободный день у моих недорослей плавно перетек в лесозаготовительные работы. Причем годная часть древесины предназначалась на стройку, а та, что попроще, на оборудование спортплощадки. Надо будет попозже еще и тренировку с камнями устроить. Дома фундамент нужен. Что это ты задумал, поинтересовалась Гудрун, узнав о готовящемся строительстве. Что ж, она имеет право знать. Будущая жена как-никак. Я усадил ее рядышком, поцеловал в ушко, начертал на земле план будущего дома и попытался объяснить, как он будет выглядеть. Не поняла. Тогда я сложил конструкцию из щепочек. Опять не поняла. Пространственного мышления у нее не было. Откуда? И двухэтажных строений она в жизни не видела, поскольку нигде, кроме Селунда, не бывало. Так что объяснять я перестал, и увел свою невестошку в заветный домик на берегу и поступил с ней традиционно. Нет, все-таки превосходной обычаи у викингов. В других культурах пришлось бы до самой свадьбы отказаться от возможности приласкать любимую. Кстати, о свадьбе. Пока мои бойцы рубили лес, в этом деле они разбираются куда лучше меня, мы скатались к матушке Рунгерт. Пока мама с дочкой обсуждали дела грядущего, осенью бракосочетания, я тетешкался с сыном, с моим сыном. Так вышло с моей первой любимой на славном острове Селом стала не моя невеста гудрун, а ее замечательная во всех отношениях матушка, красавица-колдунья, с королевскими манерами и огненным темпераментом. От этой самой огненной страсти появился на свет маленький Хельгу. То есть для всех, кроме нас, Срунгерт, его папой числялся некий неопределенный бог. Для местечных скандинавов нормальная ситуация. Но в скорости, а точнее сразу после нашей свадьбы, я намеревался установить малыша по всем местным законам что юридически производила Хельгу в мои прямые наследники. Впрочем, жить он все равно останется с матерью. И это правильно. Нафига младенцу страшный волосатый папа? Хотя насчет страшного-то я загнул. Нифига этот карапузик не боялся. Ни меня, ни собак, ни вырезанных из дерева страшных дядек, домашних богов. Сын это здорово. Вырастет, будет со мной в вики ходить. И вихарек, который к тому времени станет могучим воином, будет его опекать на правах старшего названного брата. Ну да к этому времени мы с Гудрун еще братьев заделаем. И сестричек парочку.